глава 35 открывать глаза тяжко башка раскалывается а в глаза еще фонариком светит не сразу понимаю где я пытаюсь вспомнить последние события и тут же сажусь на кровати кристина никого нет и фонарика нет только яркий блеск солнца за окном. О, очнулся, наконец. Димит. Проверяет пульс, зрачки, измеряет температуру. Я в отключке был? Да, три дня. Саид тут рвался на тебя посмотреть, но я не пустил. Извиняться приходил. Да кто же его знает виноватым вроде не выглядит садист хренов он диляру тоже бьет мы этого никогда не узнаем ты куда мне к кристине надо тебе полежать надо у тебя перелом двух ребер и сильную ушибу ног я вообще удивляюсь как ты мог машину вести Он вызывает медсестру, но я не даю себя уколоть. Я был у Кристины. Приехал в деревню, где она живет. Как я тут оказался? Тебя привез какой-то парень. Вернее, просто доехал до клиники и смотался, оставив тебя на всю ночь в машине. Тебе просто повезло, что не зима, и твою машину знает. Парень? А, а что за парень? — Да, очкастый, горбатый немного. Могу камеру показать. — Да не надо. Глеб это — воздыхатель Кристины. Очевидно, очень не хотела, чтобы мы виделись. — А может, она не хотела? — Ну, знаешь, женщины русские довольно обидчивые существа. — Существа, Ха -ха. Кристина не существо. Снова пытаюсь встать. Но Демид держит. «Ты вообще слышишь меня? Нельзя тебе!» «А, слушай, у тебя же тут целая плеяда поклонников». «Что ты несешь? Каких?» Демид выходит, и я снова пытаюсь встать и застываю, когда в палату вваливается парни из моей фирмы. «Навестить пришли?» «Привет, Наиль! Ты как?» Коря виски сказали нельзя, так что вот. Витек поднимает мешок с мандаринами. Выглядишь, кстати, херово. Витек всегда не высыпается. Еще с детства, став киберспортсменом, он выглядит в лучшем случае как наркоша. Это при том, что не пьет и не курит. Сам ко мне пришел, обыграл в приставку и остался в команде. Всяк получше тебя. А чего рожи такие помятые? Ложусь обратно, воду пью. Даже интересно, чего они припёрлись? Так мы прямо тут были, ждали, когда ты очнёшься. Парни, мне, конечно, приятно, но у меня невеста есть. Все ржут, а мне смеяться больно. Реально в ребра отдаёт. Да не теперь говорит Костян. Крутой чувак. Я его на хакерстве поймал и пообещал, что в этом он больше нуждаться не будет. Квартиру ему нашел, даже с девушкой познакомил. Да, она оказалась то еще шалшовкой, но его вроде как это устраивает. Мы, в общем, мы не хотим работать там, где не будет тебя. Я даже поднимаюсь с кровати, смотря... На этих молодых идиотов. Нет, мне, конечно, дико приятно, что они пошли за мной, как за своим генералом. Но все равно это кажется глупым. Вы дебилы. Возможно. Но именно ты пообещал нам успех и деньги. А что-то мне подсказывает, что без тебя эта компания превратится в рядовую. В такое я мог работать и сам». Рядовая — это где с девяти до шести, где нет свободного графика и крутых корпоративов. Это та, где нет премий за результат, а вместо реального разноса и объяснения, почему плохо, тебя просто лишают премии. Да, я сам в такой работал, пока не понял, что хочу создать нечто новое, уникальное, ни на что не похожее. Только поэтому наша компания почти сразу стала лидером. Но с деньгами Саида. А если без денег, без страховки, самому лезть на вершину и гордо смотреть с Олимпа вниз, туда, где я был когда-то. Эта мысль будоражит и пьянит. Придется продать квартиру и машину, придется реально работать сутками. Но я почему-то уверен, что он того стоит. А еще уверен, что это еще один шанс доказать Кристине, что я больше не пешка брата, что теперь я сам по себе. Вопрос лишь в том, захочет ли она теперь быть со мной. Не с мажором с крутой тачкой, а с бизнесменом в самом начале пути. «Придется херачить. Мы готовы», — говорит за всех Витёк. И я киваю. «Тогда нам нужно место. Дешевый офис в жопе и компы. Найдите все и сообщите мне. Я скину денег». Мы, кстати, кое-что тоже накопили. Словно знали. Разберемся, парни, и порвем рынок. Команда улыбается, предвкушая тяжелую работу и успех, и спокойно выходит за дверь. Демит стоит, смотрит в окно. Не уверен, что мои врачи пойдут за мной, если Саид выкинет меня. Это дорогого стоит. Ну, создать компанию по сайтам все таки несколько проще, чем новую клинику поднять. Поехали, Димит. Мне нужно к Кристине. И не смотри так. Раз считаешь, что я еще болен, то присмотришь за мной. Ладно. Что с тобой сделаешь? Димит распоряжается принести мне одежду и помогает натянуть джинсы и футболку. Каждый шаг отдаётся болью. И пока мы идем, я думаю, что скажу Кристине. Какие нарисую перспективы. Вернее, их отсутствие. Думать об этом сил нет. Страх ест меня изнутри, разрывает сердце. А если она откажет? Если скажет, что я теперь такой ей не нужен? Что влюбилась она в мажора, а не парня с перспективами снова им стать? Но я все равно заезжаю в ювелирный, покупаю кольцо. И захожу в цветочный, чтобы взять самый большой букет. Это все, конечно, мишура, но если уж приходить, то с подношениями. Демид все это время молчит, только в дорогу всматривается. Мне почему-то в голову приходят моменты из детства, где он помогал мне. Когда меня запирали в шкафу, он всегда вскрывал его, или когда не давали сладкое. Подсовывал конфету. Он за это всегда получал прилично, но продолжал помогать мне. И вот снова. — Саид, тебе уже пообещал все хары небесные за то, что сдал его? — И лишить себя клиники? — Нет, он на такое не пойдет, хотя и мог на принцип пойти. — А чего ты там про обиженных существ сказал? — К своей... Или не ходил. Демид только сильнее оплетку руля сжимает, зубами скрипит. У нее день рождения вчера был. Приехал, цветы привез, а она меня ими отхерачила. Раньше она такой не была. Сдарся. Да, я просто спросить хочу. Саид-то молчит. Просто если он реально ее подставил. А дочь может быть твоей? Димит лишь усмехается, достает телефон и мне фотку протягивает. На ней Элина и его дочка. Красивые, счастливые, словно не нужен им никто. Но по фото не поймешь. Она на мать похожа. Глаза только карие. Непонятно. Вот и мне непонятно. Да может и не нужно это. У меня своя семья, у нее своя. А все ты. Теперь вот ворошу улей, усы из которого могут за задницу взять. Но узнать надо. Просто для себя понять. Такое ли дерьмо Саид, как теперь видится. Пока мы обсуждаем, как заслужить, если не прощение у обиженных женщин, то хотя бы возможность поговорить, наконец приезжаем к нужной деревне. Вот тот магазин, возле которого я и тормозил. Узнаем дорогу к дому и едем прямиком туда. И чем ближе, тем сильнее бьется сердце. Кажется, еще немного и выскочит из груди. Тело ломит, но не от боли, от предвкушения. Просто увидеть ее, просто обнять, просто услышать голос. Даже если это будет горькое, ненавижу. Даже если в ответ я получу цветами пороже, Мы тормозим возле одноэтажного дома, краска с которого уже осыпается. И я не без боли, но выхожу из машины, чтобы пройти к покосившимся воротам.